Цинна, Марий и толпы их приверженцев двинулись к Риму, заняли несколько ближайших городов и затрудняли снабжение столицы с ясными припасами. Сенат призвал армию, находившуюся под командой Страбона, но Страбон ограничился только тем, что воспрепятствовал бунтовщикам овладеть Римом, а каких-либо мер к уничтожению их вовсе не принимал, хотя имел к этому полную возможность. Он торговался с Сенатом, хотел продать свою помощь ценой каких-то обязательств, на которые Сенат не соглашался. Сенат вызвал тогда армию Метелла из-под Нолы. Это развязало руки с и дало им возможность в огромном количестве подкрепить Мария и Цинну. В войсках Сената обнаруживалось колебание. Консул Октавий, человек прямой и честный, но недалекий, не внушал солдатам почтения к себе, и когда Страбон умер от моровой язвы, развившейся в столице, его войско не пожелало поступить под команду Октавия, а требовало, чтобы начальство над ними передано было Метеллу. Метел же не соглашался подчиняться требованиям легионеров. Тогда из сенатских армий толпами начался переход в лагерь Мария и Цинны. Силы сената в скором времени совершенно растаяли, и ему пришлось отдаться на волю тому человеку, которого он еще недавно лишил консульства. Сенат просил только, чтобы Цинна удержался от кровопролития. Цинна обещал, но не пожелал поклясться. Мари же, присутствовавший при переговорах, хранил зловещее молчание. Мари и Цинна вступили в город с войском, затем ворота были заперты и началась неслыханно зверская расправа. Пять суток продолжались убийства, убивали без обвинений, без суда, убивали всякого, кого считали принадлежащим к партии оптиматов. Рабам была дана воля расправиться со своими господами. Были убиты три консула, три консуляра, множество магистратов. Убивали по прямому приказу Мария, убивали по его суровому взгляду и несли голову убитых свирепому старику словно обезумевшему от злобы и крови. Сам Цинна был в ужасе, но не смел остановить этого ужасного человека и даже должен был объявить его своим товарищем по консульству. Марий, потрясенный нравственно и физически расстроенной оргиями, в которых он искал забвения, заболел горячкой и через семь дней умер в январе 86 -го года. Некогда, первый человек в Риме, гордость и надежда демократии, он умер всеми ненавидимый и проклинаемый. Его ближайших помощников до четырех человек, преимущественно беглых рабов, Серторий, наиболее твердый и благоразумный из всей партии, вскоре собрал под предлогом раздачи наград и перерезал всех до последнего. Оргия убийств была прекращена.